Я ощупываю драгоценную, запрятанную в тюремном тряпье чудную и светлую мысль. Все бесчеловечное, бессмысленно и бесследно. А Алексей Самойлович слушает меня полуживого и говорит мне, «Это лишь утешительный обман. Ведь история жизни — Есть история непреодоленного насилия. Оно вечно и неистребимо. Оно превращается, но не исчезает и не уменьшается. Да и слово «история» придумано людьми. Истории нет. История есть толчение воды в ступе. Человек не развивается от низшего к высшему. Человек недвижим, как глыба гранита. Его доброта, его ум, его свобода недвижимы человеческое не растет в человеке. Какая же история человека, если доброта его недвижима? И знаешь, я почувствовал, тяжелее этих минут ничего уж быть не может. Я лежу на нарах, И, боже мой, ну что же это? И именно от умного человека пришла ко мне невыносимая тоска, вот, знаешь, казнь, и даже дышать невыносимо. И одно желание — не видеть, не слышать, не дышать, умереть. Но облегчение пришло совсем с другой стороны. Меня снова подащили на допрос, отдышаться не одолеть. И легче стало. И я верю в неминуемость свободы. К черту птицу, тройку, ту, что летит, гремит и подписывает приговора. Свобода соединится с Россией. Ты не слышишь меня? Когда же ты вернешься ко мне? Из больницы В зимний день Иван Григорьевич проводил на кладбище Анну Сергеевну. Не пришлось ему поделиться с ней всем, что вспомнил, что продумал, записал за месяцы ее болезни. Он отвез вещи покойные в деревню, Провел день с алёшей и снова вернулся на работу в артель. Летом Иван Григорьевич уехал в Приморский город, где под зеленой горой стоял дом его отца. Поезд шел вдоль самого берега, и Иван Григорьевич на короткой остановке вышел из вагона, Глядел на зеленую и черную, движущуюся, пахнущую соленой прохладой воду. Море и ветер были и когда следователь вызывал его на ночной допрос, и когда копали могилу умершему на этапе ЗК, и когда служебные собаки лаяли под окнами барака и снег скрипел под ногами конвоиров. Море вечно И эта вечность его свободы казалось Ивану Григорьевичу сродни равнодушию. Морю не было до Ивана Григорьевича дело когда он шел в свою жизнь за полярным кругом. И не будет до него дела гремящей плещущей свободе, когда он перестанет жить. Он подумал, это не свобода, это... Решедшее на землю астрономическое пространство, осколок вечности, движущей и равнодушной. море не свобода, оно подобие её символ её. Как же прекрасна свобода, если напоминание о ней, подобие её наполняет человека счастьем. Переночевав на вокзале, он рано утром пошел в сторону дома. В безоблачном небе поднималось осеннее солнце, и его нельзя было отличить от весеннего солнца.